Глава восемьдесят шестая. Дэрил бежал сквозь дождь и слякоть, держа ружье под курткой. Он миновал несколько рабочих, которые вместе с его отцом сидели под навесом, укрываясь от дождя и согреваясь чаем из термосов. С пластиковыми стаканчиками в руках они смотрели, как он бежит мимо, не замечая ничего. Что-то с ним не так, сказал Джон и постучал себе по голове. Дэрил подбежал к воротам и перемахнул через них, рискуя упасть в самую грязь с той стороны. Он спрыгнул. и побежал дальше. «Ты не думаешь, что он... М -м -м, из этих?» — спросил один из работников, делая манерный жест рукой. Он был стар, непослушные седые волосы выпирали у него из-под кепки. «Господи, надеюсь, что нет. Уж лучше пусть окажется убийцей», ответил Джон, наливая себе чай из термоса. Поля были затоплены, Но Дэрил пробирался вперед, скользя по глине, утопая в воде. Когда он подошел к сушильни, дождь изо всех сил барабанил по крыше. Перед тем, как открыть большую раздвижную дверь, он остановился перевести дыхание. Войдя, он увидел, что горит свет, и дверь в камеру открыта. Вид пустой клетки шокировал его. Цепь лежала в центре на грязном ковре. Рядом валялись три замка. Он подошел и заметил две половинки булавки, все еще торчащие из одного из них. На замке была кровь. Он вышел из камеры и достал ружье. Тут он засек движение увидел, что на него идет Бет, вооруженная скальпелем. Он среагировал вовремя отбил ее атаку дулом ружья. Бет врезалась в стену. «Что за черт? Как ей это удалось?» Он навис над ней, когда она попыталась подняться на ноги, блокируя возможность убежать через дверь. «Как ты это сделала? Где ты ее взяла?» — спросил он, направив на нее ружье. «В матке пластыря, который ты мне дал». Бет трясло, она была вся грязная, но в голосе сквозило презрение. Она запрокинула голову и плюнула ему в лицо. от неожиданности он моргнул и оно убежало через деревянную дверь в соседнее помещение